Глава двадцать 27. И на что мне язык, умевший слова ощущать как плодовый сок? В видении Глеб парил. И стихи почти пришли, как вдруг он осознал, что крыльев на самом деле нет, и грохнулся на пол. Тут же пробудился от боли в спине и долго лежал без сна. В голову лезло прошлое. Как-то они с Лисом зашли в супермаркет, и Глеб увидел надпись: "Нами управляет Бог, только Бог и никто, кроме Бога". Указал Лису, тот пожал плечами, ничего особенного. Глеб и сам не понимал, почему зацепился взглядом за эту табличку. Ну, в принципе, логично, если взять за аксиому, что все создал Бог. Он почти забыл про этот случай, когда дошел второй смысл фразы и стало не по себе. Получалось, что все происходящее дело рук творца, и именно ему за все и отвечать, за чужие ошибки и преступления. Нет, так, конечно, жить легче, мол, не я виноват, всего лишь выполняю замысел могущественного существа. Будто мало людям других оправданий, еще и бога приплели. И в собственной бескрылости винить некого, сам сглупил, пошел на поводу эмоций считал, что поступил круто, а они, они потом поплачут и пожалеют. А что вышло?